показывая ей своих нервных, худых, высоких, породистых лошадей во всей красоте их форм и лёгкости движений. Сами же джикеи сидели слегка согнувшись, небрежно и красиво в седлах на коротких стременах с остро согнутыми в коленях ногами. На их б릿тых остроносых лицах изсушенных работой, тёмных от загара Резко обрисовывались под морщинистой кожей все выпуклости и впадины черепов. После всех других лошадей прошла со значительным промежутком и в большом беспорядке прелестная по формам, не особенно высокая, золотисто-рыжая кобыла под жокеем в голубом камзоле с белыми звездами. Она горячилась и не хотела слушаться всадника. Уши ее нервно двигались, Обращаясь то к жакею, то вперед, шерсть уже теперь лоснилась потом, судил падала пена, и в больших выпуклых черных без белка глазах острыми огоньками блестел солнечный свет. Сгалопа она срывалась на рысь, танцевала на месте, прыгала боком и старалась резкими движениями красивой сухой головы вырвать поводья. «А вот на эту, рыженькую», — сказал наивно Цвет, — «она придет первой». Сзади засмеялись. Кто-то заметил насмешливо, но в полголоса. «Верно, как в государственном банке».